Глава четвертая. Обмен информацией. Описание и шестистраничник. Жуткая тишина в начале совещаний в Амазон. Запрет PowerPoint и перехода к рассказам. Как описание приводит к ясному мышлению и стимулирует ценные обсуждения. Как написать эффективный шестистраничник. Результат – текстовый множитель информации. Если бы вы спросили людей, недавно пришедших на работу в Амазон, о том, что удивило их больше всего за время их пребывания в компании, самым частым ответом, несомненно, был бы такой. Зловещая тишина в первые 20 минут на многих совещаниях. В Амазон после краткого обмена приветствиями и болтовни все усаживаются за стол, и в помещении воцаряется полная тишина. Тихо ни единого слова. Причина молчания — шестистраничный документ, который должен прочитать каждый участник, прежде чем начнется обсуждение. По сравнению с большинством компаний, при разработке и распространении идей в Амазон в гораздо большей степени полагаются на письменное слово, и это отличие способствует достижению ими значительного конкурентного превосходства. В этой главе мы поговорим о том, как и почему Amazon отказался от использования PowerPoint или любой другой программы для подготовки презентаций, и перешел на письменные описания, какие выгоды это принесло компании и какие преимущества от этого могут получить ваши организации. В Amazon используются две основные формы текстовых документов. Первая известна как шестистраничник. Она используется для описания, анализа или внесения предложений по совершенно любой идее, процессу или виду деятельности. Второй формой текстового документа является PR-FAQ. Этот формат привязан конкретно к процессу работы наоборот, для разработки нового продукта. В данной главе мы сосредоточимся на шестистраничнике, а в следующей главе рассмотрим формат PR, FAQ. Отказ от использования PowerPoint на совещаниях S-группы. Одной из моих Колина ролей в качестве тени Джеффа в первые годы существования компании было составление повестки для еженедельного совещания S-группы которая проводилась по вторникам и обычно длилась до 4 часов. Примерно 80% времени было сосредоточено на отчете о проделанной работе, а именно на том, как компания продвигалась к достижению целей S-группы. На совещании S-группы мы выбирали между двумя и четырьмя целями S-группы и проводили глубокий анализ хода работ по их достижению. Это совещание обходилось нам очень дорого. От подготовки до участия, оно и у руководителей высшего звена, минимум полдня каждую неделю. Учитывая типы решений, принимаемых на этом совещании, ставки были высоки. На начальном этапе каждое совещание начиналось с презентации, подготовленной соответствующей группой, о ходе их работ по достижению цели. Обычно это включало устную презентацию одного или нескольких членов группы, сопровождаемую слайдами в PowerPoint. Мы обнаружили, что слишком часто эти презентации не служили той цели, для которой они были предназначены. Их формат затруднял оценку фактического прогресса и мешал проведению презентаций согласно плану. Короче говоря, проведение углубленного анализа было разочаровывающим. Неэффективным. Не было защищено от ошибок как выступающего, так и аудитории. Мы с Джеффом часто обсуждали способы улучшения совещаний С-группы. Вскоре после особенно сложной презентации в начале 2004 года мы летели в командировку, и у нас появилось немного свободного времени. Тогда еще в самолетах не было Wi-Fi. Поэтому мы стали читать и обсуждать эссе под названием Стиль мышления PowerPoint «Как сокращая, мы теряем смысл» написанная Эдвардом Тафти, профессором Ельского университета, являющимся авторитетом в области визуализации информации. Тафти одним предложением определил ту проблему, с которой мы столкнулись. Как только анализ становится все более причинно-следственным, многовариантным, сравнительным, основанным на фактических данных и значимым, — пишет он, — вред маркированного списка становится огромным. Эти слова описывали наше обсуждение на совещаниях С-группы. Сложные, взаимосвязанные, требующие анализа большого количества информации со все более и более серьезными последствиями принимаемых решений. Такой анализ не очень хорошо сочетается с линейной последовательностью слайдов, затрудняющей соотнесение одной идеи с другой, небольшими фрагментами текста, которые не полностью выражают идею, и визуальными эффектами, которые больше отвлекают, чем разъясняют. Вместо того, чтобы вносить ясности и упрощать, PowerPoint может лишить дискуссию важных нюансов. На других совещаниях, даже если выступающий включал дополнительную информацию в заметках к слайдам или в качестве звукового сопровождения, презентации PowerPoint никогда не хватало. Кроме этого, аудитория Amazon, состоящая из опытных руководителей с жестким графиком, стремилась как можно скорее добраться до сути дела. Они, бывало, засыпали докладчика вопросами и подталкивали его к главному — не обращая внимания на последовательность слайдов. Иногда эти вопросы не помогали продолжить презентацию или достичь ясности по обсуждаемому вопросу, и вместо этого уводили всю группу от основной дискуссии. А некоторые вопросы могли быть преждевременными, и ответы на них содержались на последующих слайдах. Таким образом, докладчик был вынужден касаться одного вопроса дважды. В своем эссе Ставьте предложил решение. «Для серьезных презентаций», — писал он, — «будет полезно заменить слайды PowerPoint на распечатанные раздаточные материалы, содержащие все вместе. Слова, цифры, рисунки, связанные с графиками, схемы». Качественные раздаточные материалы позволяют участникам связать контекстом, сравнить, описать и переосмыслить факты. И наоборот, Содержащие небольшое количество данных, легко забывающиеся слайды, как правило, приводят к равнодушию и пассивности аудитории, а также снижают степень доверия к докладчику. Тафти дал мудрый совет, с чего начинать. Такой переход в больших организациях требует прямого указания руководителя. С настоящего момента вы готовите свои презентации в Microsoft Word, а не в PowerPoint, привыкайте. Именно это мы и сделали. И хотя эссе Тафти было не единственным нашим стимулом на пути к текстовым документам, оно помогло нашим размышлениям кристаллизоваться. 9 июня 2004 года члены из группы получили сообщение по электронной почте со строгим заголовком «С настоящего момента на совещаниях S-группы презентаций в PowerPoint не будет. Это сообщение было простым, прямым и судьбоносным. С того самого дня члены из группы должны были писать короткие описания, объясняющие их идеи для представления на совещаниях S-группы. С этого момента PowerPoint попал под запрет. «Я все еще колен» был одним из тех, кто отправил это сообщение по почте. После указания Джеффа, конечно, поскольку он был единственным человеком в компании, который мог дать распоряжение о внедрении такого значительного изменения. Отправив его, я был в прекрасном настроении. Мы же, наконец, нашли способ значительно повысить эффективность совещаний С-группы. Так что я думал, что это сообщение будет принято хорошо. Боже, как же я ошибся. Это сообщение мгновенно распространилось среди руководителей всех уровней, и последовала почти мгновенная и практически одинаковая реакция, типа: "Вы должно быть шутите". В тот вечер и в течение следующих нескольких дней на меня обрушился шквал телефонных звонков и поток писем с вопросами по поводу этого изменения. Особенно бурный протест Выражали те члены из группы, чьи выступления были запланированы на ближайшие две недели. Им нужно было быстро разобраться в сути нового процесса текстового представления информации и научиться эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты. И судьба новой идеи, которая, может быть, разрабатывалась месяцами, зависела от решения собрания. Нам, возможно, не следовало так удивляться этой реакции. До того самого июньского дня в 2004 году PowerPoint был стандартным инструментом для передачи информации на многих совещаниях в Амазон, точно так же, как это было и есть во многих компаниях. Все знали его прелести и опасности. Что могло быть более захватывающим, чем слушать харизматичного руководителя, делающего вдохновляющую презентацию, сопровождаемую остроумными фразами, вставленными картинками с танцующими людьми и крутыми переходами между слайдами. Ну и что, что через несколько дней вы не могли уже вспомнить содержание презентации? А что могло быть хуже, чем страдать от плохо собранной презентации, в которой использовался однообразный формат и тонны текста, написанного так мелко, что прочитать его было невозможно? Или что еще хуже? Испытывать неловкость от того, что докладчик нервничает, сбиваясь и запинаясь слайд за слайдом. Однако настоящий риск от использования PowerPoint, таким образом, как его использовали мы, был связан с тем, как это могло повлиять на принятие решений. Активный докладчик мог подвести группу к одобрению скучнейшей идеи. Плохо организованная презентация могла сбить людей с толку, вызвать сумбурную, и рассредоточенную дискуссию, и лишить хорошей идеи того серьезного внимания, которого они заслуживали. Скучная презентация могла притупить мозг настолько, что люди отключались или начинали проверять свою почту, упуская таким образом хорошую идею, скрытую за монотонным голосом и невдохновляющими картинками. Людям требовалось время, чтобы освоить текстовую форму. Во-первых, не было никаких установленных правил о том, как должен выглядеть текстовый документ, и Джефф дал краткое объяснение причины данного изменения. Причина, по которой написать хороший четырехстраничный текстовый документ сложнее, чем написать двадцатистраничную презентацию в PowerPoint, заключается в том, что структура повествования хорошего текстового документа заставляет лучше думать и дает лучшее понимание того, что более важно, а что менее, и как все взаимосвязано. Стиль презентации в PowerPoint каким-то образом позволяет смазывать идеи, сглаживать любой смысл, имеющий относительную важность, и игнорировать взаимосвязанность идей. Несколько первых текстовых описаний были до смешного слабыми, если оценивать их по сегодняшним стандартам. Некоторые группы игнорировали установленный лимит длины, который устанавливался для того, чтобы эти рассказы были достаточно краткими, чтобы их можно было читать на самом совещании. Самые увлеченные группы, которые считали, что их идея не может быть в достаточной степени выражена на таком ограниченном пространстве, приходили с 30 или 40 страницами прозы. Когда авторы поняли, что мы серьезно относимся к ограничению количества страниц, некоторые из них впихивали на страницу как можно больше текста, используя крошечные шрифты, уменьшая ширину полей и применяя одинарный междустрочный интервал. Мы хотели вернуться к преимуществам письма, но не к внешнему виду документа XVI века. Постепенно мы выработали типовой формат. максимальный объем 6 страниц, и, пожалуйста, никаких отчаянных ухищрений с форматированием. Приложения с дополнительной информацией или вспомогательными сведениями могут быть приложены, но их не требуется читать на самой встрече. Как написать эффективный шестистраничник? Шестистраничники бывают очень разные. Поэтому вместо того, чтобы пытаться составить полное руководство по стилю, это невыполнимая задача. Мы написали пример в том стиле, который мы могли бы предложить на сегодняшний день, если бы впервые рекомендовали использовать текстовые описания вместо презентации в PowerPoint на совещаниях S-группы. Шестистраничник по шестистраничниках. Кое-что из этого является упрощенным вариантом того, о чем вы только что прослушали. Это может помочь вам понять, как мы ужимаем большие идеи до формата настоящего шестистраничника. Уважаемый Пауэрпоинт, это не ты, это мы. Наш процесс принятия решений просто не поспевает за быстрым ростом объемов и уровня сложности нашего бизнеса. Поэтому мы рекомендуем немедленно прекратить использование PowerPoint на собраниях S-группы и вместо этого начать использовать шестистраничные рассказы. Что плохого в использовании PowerPoint? Совещание S-группы обычно начинается с презентации PowerPoint, PP, в которой описывается какое-то предложение или бизнес-анализ для обсуждения. Стиль презентации отличается у разных групп, но все сталкиваются с ограничениями, которые накладывает формат PowerPoint. Неважно, насколько сложны и детализированы основополагающие концепции, они представляются в виде последовательности небольших блоков текста, коротких маркированных списков или графиков. Даже наиболее горячие поклонники PP признают, что слишком большой объем информации ухудшает вид презентации. В бестселлере Амазона Пауэрпоинт описаны три категории слайдов. Первое. 75 или более слов. Плотный дискуссионный документ или технический документ, который не подходит для представления в виде презентации. Для ознакомления его лучше рассылать заранее, до совещания. Второе. Около 50 слов. Костыль для выступающего который использует его в качестве телесуфлёра, читая слайды вслух, часто отвернувшись от аудитории. Третье. Ещё меньше слов. Правильный слайд презентации, используемый для визуального усиления ранее произнесённого устного контента. Выступающий должен потратить время, чтобы разработать такой вид контента и отрепетировать его. Одно широко распространённое эмпирическое правило — Так называемое правило 6 на 6 устанавливает максимум 6 пунктов маркированного списка, каждый из которых должен содержать не более 6 слов. Другие руководства предлагают ограничиться не более чем 40 словами текста на одном слайде, а размер презентации ограничить 20 слайдами. Конкретные значения могут варьироваться, но тема ограничения объема информации остается постоянной. В целом же эти практики единодушны в одном. В слайд PP можно вместить только такое количество информации, которое не собьет с толку вашу аудиторию и не приведет к ее потере. Такой формат заставляет выступающих сжимать их идеи так, что они упускают важную информацию. Будучи зажатым этими функциональными ограничениями, но все еще желая донести всю глубину и широту работы, выполненной его группой, докладчик, потратив значительное количество времени на обрезку контента до достижения его соответствия формату PP, снова заполняет его вербально. В результате навыки докладчиков в выступлении перед аудиторией и их опыт в графических средствах отображения, использованных в презентации, имеют исключительное, весьма разнообразное влияние на то, как будут восприняты их идеи. Независимо от того, сколько группа работала над разработкой предложения или аналитического доклада, его конечный успех может зависеть от факторов, не имеющих отношения к рассматриваемому вопросу. Мы все наблюдали, как докладчики после того, как их прервали или задали им вопрос по ходу презентации, потом пытаются снова настроиться, произнеся что-то типа «Об этом говорится позже, через несколько слайдов». Плавность изложения нарушается, аудитория теряет нить, а докладчик нервничает. Нам всем хочется глубже разобраться в важных вопросах, но мы должны ждать, пока презентация не закончится, чтобы к нашему удовлетворению получить ответы на интересующие нас вопросы незамедлительно, а не где-то в другом месте. Практически в каждой презентации ПИПИ мы вынуждены делать заметки от руки по ходу ее изложения чтобы записать то, что докладчик проговаривает вслух и в чём на самом деле и содержится та основная информация, которая нам нужна. Обычно самой презентации бывает недостаточно для передачи или документирования всего устного объяснения. Что нас вдохновляет? Большинство из нас знакомы с Эдвардом Тафти. Автором культовой и пользующейся спросом на Amazon книги Визуальное отображение количественной информации. Вссе под названием Стиль мышления PowerPoint, как сокращая, мы теряем смысл. Tafti точно описывает наши трудности. По мере того, как анализ становится более причинно-следственным, многовариантным, сравнительным, основанным на фактических данных и значимым, тем большим становится вред маркированного списка. Эти слова определенно описывают наши совещания S-группы. Сложные, взаимосвязанные, требующие анализа большого количества информации со все более и более серьезными последствиями принимаемых решений. Последовательная демонстрация слайдов не подходит для такого анализа. Стиль презентации затрудняет привязку одной идеи к другой не позволяет в полном объеме выразить саму идею через скудно сформулированные фрагменты текста и визуальными эффектами не акцентирует внимание, а отвлекает. Вместо того, чтобы вносить ясности и упрощать, PowerPoint лишает наше обсуждение важных нюансов. В своем эссе Тафти предложил решение. Он пишет, «Для серьезных презентаций будет полезно заменить слайды PowerPoint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 снижают степень доверия к докладчику. Он продолжает. Для серьезных презентаций замените ПИПИ текстовыми редакторами или программами для создания макетов страниц. Для осуществления этого перехода в крупных организациях требуется прямое указание руководителя. Отныне вашим программным обеспечением для подготовки презентаций является Microsoft Word, а не PowerPoint. Привыкайте. Мы прислушались к этой рекомендации и предлагаем последовать его совету. Наше предложение отказаться от ПП в пользу текстовых документов. Мы предлагаем немедленно прекратить использовать PowerPoint на совещаниях S-группы и заменить его одним единственным текстовым документом. Эти текстовые описания могут иногда включать графики и маркированные списки, которые необходимы для краткости и ясности, но следует подчеркнуть. Простое воспроизведение презентации PP пи -пи в письменной форме не будет приемлемо. Целью является введение такого типа полной и исчерпывающей презентации, которая возможна только при использовании формы описания. Примите это. Наш тезис. Важна идея, а не докладчик. Переход на описание позволяет поместить в центр внимания идеи и доводы данной группы, позволяет создать справедливые условия, устранив естественное отличие в мастерстве публичных выступлений и опыте использования графического дизайна, что сегодня играет слишком большую роль в успехе презентаций. В создании сильного описания может принимать участие вся группа, выполняя анализ и редактируя ее до достижения совершенства. Это должно быть совершенно очевидным. Правильные решения принимаются на основании идеи, а не индивидуальных способностей в сфере публичных выступлений. Теперь время, затрачиваемое на создание эффектных, графически элегантных презентаций слайдов, может быть освобождено и использовано для более важных вещей. Мы можем вернуть себе те время и силы, которые мы затрачивали на репетиции и выступления, и освободить от ненужного стресса многих руководителей. Неважно, является ли выступающий хорошим продавцом, полным интровертом, новым сотрудником, или это вице-президент с 20 годами опыта, все, что важно, будет написано на листе бумаги. И наконец, Такой текстовый документ можно без проблем перемещать и изменять его размер. Его легко пересылать друг к другу. Его может прочитать любой желающий в любое время. Вам не требуются никакие рукописные заметки или звуковая дорожка, записанная во время представления основной презентации для того, чтобы понять, о чем шла речь. Кто угодно может редактировать или оставлять комментарии на самом документе и легко поделиться ими со всеми в облаке. Документ сам по себе может использоваться для документирования изменений. Преимущества читателей. Плотность информации и взаимосвязь идей. Одним важным показателем сравнения является то, что мы называем множителем текстовой информации. Снимаем шляпу перед бывшим вице-президентом Амазон Джимом Фриманом за то, что он создал этот неологизм. Одна страница стандартного документа Word с текстом, набранным шрифтом Arial 11-го размера, содержит 3 тысячи знаков. Для сравнения мы проанализировали последние 50 презентаций слайдов PowerPoint, представленных на совещаниях S-группы, и выяснили, что они содержали в среднем Всего 440 символов на страницу. Это означает, что письменное описание может иметь в 7-9 раз большую плотность информации по сравнению с нашей стандартной презентацией в PowerPoint. Если вы принимаете во внимание некоторые из тех ограничений PowerPoint, о которых рассказывалось ранее, то этот множитель только увеличивается. По оценкам Тафти, люди читают в 3 раза быстрее, чем может говорить типичный докладчик, а это означает, что они могут усвоить гораздо больше информации за определенное время во время чтения текстового описания, чем во время прослушивания презентации ПИПИ. Следовательно, описание дает значительно больший объем информации за гораздо меньший промежуток времени. Множитель текстовой информации сам по себе увеличивается, если учесть на скольких совещаниях члены S-группы присутствуют каждый день. Переход на такой более плотный формат позволит ключевым лицам, принимающим решения, усваивать значительно больший объем информации за определенный период времени по сравнению с использованием презентации PowerPoint. Текстовые описания также позволяют естественным образом разворачивать нелинейные взаимосвязанные аргументы, чего не позволяет жёсткая линейность ПИПИ. Такая взаимосвязанность присуща многим из наших наиболее важных направлений деятельности. Более того, лучше информированные сотрудники принимают более качественные решения и могут дать лучшую, более подробную обратную связь в отношении тактического и стратегического планирования выступавшей группы. Если наши руководители Лучше информировано по более широкому диапазону важных инициатив компании, мы получим существенное конкурентное преимущество перед теми руководителями других компаний, которые полагаются на традиционные способы передачи информации с низкой производительностью, например, ПИПИ. Преимущество выступающих Способствует большей ясности мыслей Мы знаем, что написание текстовых описаний, вероятно, окажется более сложной работой по сравнению с созданием презентации ПИПИ, которые они заменят, и это на самом деле хорошо. Изложение материала в письменном виде будет способствовать тому, чтобы автор думал и обобщал более глубоко по сравнению с тем, что происходит при подготовке презентации ПИПИ. Идея, излагаемая на бумаге, будет обдумана лучше, особенно после того, как вся группа автора проанализирует ее и даст по ней обратную связь. Свести все относящиеся к делу факты и все важные аргументы в единый, понятный документ – непростая задача. Так и должно быть. Наша цель как докладчиков – не просто представить идею, но и продемонстрировать, что она была тщательно взвешена и досконально проанализирована противоположность презентации ПИПИ, -ПИ, убедительное описание может и должно продемонстрировать, как приведенные в нем многочисленные и часто разрозненные факты и анализы связаны между собой. И хотя в идеальной презентации ПИПИ -ПИ этого можно добиться, опыт показывает, что на практике это происходит редко. Также в полноценном текстовом описании следует предвидеть вероятные возражения, опасения, и альтернативные точки зрения, которые, как мы полагаем, наша группа может представить. Авторам придется предвидеть глубокие вопросы, обоснованные возражения и даже распространенные варианты недопонимания и заблаговременно рассмотреть их в своем текстовом документе. Вам просто не удастся пройти мимо важной темы при представлении описания, особенно если вы знаете, что ее будет анализировать аудитория состоящая из критически мыслящих людей. И хотя идея поначалу может показаться немного пугающей, этот процесс просто отражает нашу давнюю приверженность глубокому и правильному анализу наших возможностей. Старое правило написания сочинений — утверждение, обоснование, заключение — создает основу для выдвижения весомых доводов. Удачные описания свяжут все факты в единое целое для читателя и таким образом создадут убедительный аргумент. Они будут представлять собой бессвязный поток пунктов маркированного списка и графики, которые заставляют слушателей делать самим всю эту работу. Убедительное письменное изложение требует и способствует ясности мыслей, что даже более важно при совместной работе нескольких групп над одной идеей. Форма текстового описания требует, чтобы группы разделяли общие взгляды, или, если это не так, чтобы они явным образом обозначили в документе, в чем они еще не согласны. Эдвард Тафти резюмирует преимущество текстовых описаний перед пи со свойственной ему предельной ясностью. «Пауэрпоинт становится отвратительным и неточным, потому что наши мысли глупы». Но именно неупорядоченность PowerPoint способствует тому, чтобы у нас были глупые мысли. Как проводить совещание в этом новом формате? Описание раздаются в начале каждого совещания и прочитываются всеми присутствующими в течение того времени, которое обычно отводится презентации, примерно первые 20 минут. Многим за это время захочется сделать пометки или написать комментарии прямо на своем экземпляре. Обсуждение документа начинается, когда все скажут, что закончили чтение. Известно, что для прочтения сложной информации людям в среднем требуется по 3 минуты на страницу, что в свою очередь определяет практичную длину письменного описания, равную примерно 6 страницам для 60-минутного совещания. Поэтому мы рекомендуем, чтобы группы придерживались этого максимального значения в 6 страниц. Несомненно, наступит такой момент, когда будет трудно сжать полностью всю презентацию до такого размера. Но с тем же самым ограничением, которое на самом деле является одним из факторов, определяющих продолжительность совещаний, сталкиваются также и те, кто выступает с презентациями PowerPoint. Мы надеемся, что 6 страниц будет достаточно. Но мы проанализируем через некоторое время и при необходимости пересмотрим эту цифру. Заключение. До настоящего времени нашим помощником был только PowerPoint, и мы благодарны ему за службу, но пришло время двигаться дальше. Письменные описания будут передавать наши идеи более глубоким, сильным и действенным образом, привнося при этом ключевое дополнительное преимущество. Они будут действовать как задающая функция, которая формирует более точный и полный анализ. Шестистраничные описание также являются невероятно универсальным средством передачи информации именно благодаря тому, что во время чтения взаимодействие между выступающим и аудиторией отсутствует. Нет никакого предвзятого отношения а только четкость обоснования. Это изменение укрепит не только подачу идеи, но и сам продукт, а также компанию. Часто задаваемые вопросы. FAQ. В. Большинство других компаний такого же размера, как наша, используют PowerPoint. Почему нам нужно отличаться от них, и что, если этот переход окажется неверным шагом? О, проще говоря, мы видим лучший способ. Amazon отличается от других крупных компаний тем, что позволяет нам выделяться из общего ряда. Мы готовы идти в том направлении, куда ведет нас информация, и искать лучшие способы выполнения хорошо знакомых вещей. Если этот способ не сработает, мы сделаем то, что делаем всегда. Повторим и обновим. Или полностью откатим все назад если результаты покажут нам, что это лучшее, что можно сделать. «В. Почему бы не раздать описание заранее, до совещания, чтобы мы подготовились?» «О. Если раздать материалы незадолго до совещания, то, возможно, не у всех присутствующих будет время на выполнение этой задачи. Также, поскольку документ заменяет презентацию, мы не теряем времени» отводя эту часть совещания к прочитыванию в тишине, чтобы каждый мог полностью ознакомиться с материалом, прежде чем начнутся вопросы и ответы. И последнее, но, конечно, не менее важное, это дает возможность каждой команде, представляющей свою идею, максимально возможное время для того, чтобы и завершить, и улучшить их представление. В. Моя группа показала себя очень хорошо в подготовке презентации пипи. -пи. Должны ли мы переходить на новый формат? О Да. одной опасностью необычно сильной презентации пипи -пи является то, что харизма или обаяние выступающего могут иногда непреднамеренно затмить перед аудиторией вопросы принципиальной важности или опасения. Хорошая графика может отвлекать подобным же образом, что наиболее важно, Мы показали, что даже оптимальное использование P.P. просто не может обеспечить полноту и сложность, которую могут дать повествование. Мы показали, что даже самое лучшее использование P.P. просто не может дать той полноты и уровня детализации, которые могут дать описание. В. Что если мы распечатаем наши слайды из презентации P.P. и добавим некоторые расширенные комментарии, чтобы усилить и расширить информационное наполнение. О. Нет. Бумажная копия презентации ПИПИ также несет в себе ее слабые стороны. Невозможно ничего сделать в ПИПИ такого, что не может быть сделано более тщательно, хотя иногда и менее привлекательно в текстовом документе. В. А можно нам все-таки использовать графику или диаграммы в текстовых документах? О. Да. В наиболее сложных вопросах основные идеи возникают на основании данных, и мы предполагаем, что некоторые из этих данных могут быть наилучшим образом представлены в виде диаграммы или графика. Однако мы не думаем, что графика сама по себе может стать веским и убедительным аргументом, чего мы ожидаем от надлежащим образом написанного текстового документа. Включите их, если необходимо но не позволяйте графике преобладать. В. Шесть страниц кажется немного. Какой объем текста мы можем разместить на одной странице? О. Ограничение шестью страницами действует как важный стимул, который гарантирует, что мы будем обсуждать только наиболее важные вопросы. Мы также выделили 20 минут на чтение и предполагаем, что каждый из присутствующих сможет прочитать весь текст за это время. Пожалуйста, не поддавайтесь искушению схитрить с полями страниц или размером шрифта, чтобы втиснуть в документ больше информации. Увеличение плотности текста для того, чтобы вместить в объем шести страниц, работает против цели и соблазняет авторов отклониться в менее важные для рассмотрения области. В. Как мы сможем измерить успех данного изменения? О! Хороший вопрос. На сегодняшний день мы не можем установить количественный метод измерения качества последовательности решений S-группы. Также мы не можем предложить на данный момент никакой системы показателей. Сравнение этих двух подходов будет задачей качественной оценки. Мы предлагаем внедрить использование текстовых документов на три следующих месяца и затем опросить членов S-группы о том, Являются ли их решения теперь более обоснованными? Шестистраничники могут отличаться по структуре и содержанию. В представленном ранее образце шестистраничника мы включили два дополнительных раздела, которые многим докладчикам в Амазон показались полезными. Первый предназначен для того, чтобы выявить один или несколько основных тезисов, на которых строится наше предложение. Основа полагающая элемент рассуждения, который привел нас к тому, чтобы дать такую рекомендацию. Тезисы дают читателю точку привязки, на которой строится дальнейшая оценка. Если такой тезис сам по себе сомнителен, то легче выполнить эту оценку напрямую, а не полагаться на все логические шаги, которые вытекают из этой ситуации. Второй дополнительный раздел Возможно, более широко используемый – это включение часто задаваемых вопросов FAQ. Сильные шестистраничники не только содержат свои доводы, они предвидят контраргументы, пункты разногласий или утверждения, которые могут быть легко неправильно поняты. Добавление раздела с часто задаваемыми вопросами для того, чтобы рассмотреть эти темы, экономит время и дает читателю полезный ориентир, для проверки основательности мышления автора. Дополнительные примеры разделов FAQ и тезисов вы можете прослушать в приложении B. Следует также отметить, что некоторые шестистраничники содержат больше шести страниц, потому что они включают дополнительные данные или приложения, которые обычно не читают на совещаниях. Шестистраничные описания могут иметь разные форматы. Наш образец, дает один пример, подготовленный специально по данной теме. Например, обычно мы не ожидаем увидеть раздел, озаглавленный «Что нас вдохновляет», хотя он полезен в данном текстовом документе. Заголовки и подзаголовки, графики или таблицы данных и прочие элементы украшения будут разными для каждого текстового документа. Например, квартальный анализ финансово-хозяйственной деятельности Amazon Может быть, вместо этого разбит следующим образом. Введение, тезисы, завершенные проекты, сорванные проекты, предложения на следующий период, численность персонала, отчет о прибыли и убытках, P&L, FAQ, часто задаваемые вопросы. Приложение. Включает такие вещи, как дополнительные данные в форме сводных ведомостей, таблицы диаграмм. Шаблонов. Шестистраничник может быть использован для освещения любого аргумента или идеи, которые вы хотите представить группе людей. Инвестицию, потенциальное приобретение, новый продукт или функция, ежемесячная или ежеквартальная сводка по бизнесу, план работ или даже идея о том, как улучшить питание в кафетерии компании. Нужно практиковаться, чтобы достичь уровня мастерства в написании шестистраничников. Тем, кто пишет их впервые, стоит изучить примеры успешных документов. Новый формат совещания. Если тема совещания представлена в текстовом документе, будет лучше, если все присутствующие прочитают его прямо здесь, сидя на совещании. Поначалу установившаяся при этом тишина будет вызывать тревогу, но после того, как вы пройдете через это несколько раз, она станет обычной. Если текстовый документ написан хорошо, за эти 20 минут вы усвоите большое количество полезной информации. Мы уже писали о том, что примерная скорость чтения составляет 3 минуты на страницу, что и послужило основой для ограничения шестью страницами. Если ваши совещания длятся по 30 минут, то вам больше подойдут трехстраничные описания. Нашей целью было оставить две трети времени совещания для обсуждения прочитанного. Но скорость чтения у всех разная. Кто-то захочет посмотреть приложение, кто-то нет. Кто-то из присутствующих будет делать пометки в совместно используемом онлайн-документе, как это делает Билл. Предпочитаю старый способ, когда пометки делаются на бумаге, потому что я могу запутаться в таком документе. Это также помогает мне избежать предвзятости, которая может возникнуть, если я буду читать в реальном времени комментарии других участников, добавляемые в этот совместно используемый документ. Кроме того, я знаю, что услышу мнение каждого участника достаточно скоро. Когда все прочитали документ, докладчик берёт слово. В время докладчики часто начинают свои выступления со слов «разрешите мне вкратце изложить вам данный документ». Не поддавайтесь этому искушению, с большой вероятностью это будет пустая трата времени. Весь смысл письменного документа состоит в том, чтобы ясно изложить ход рассуждений и избежать опасностей живой презентации. Участники уже сами ознакомились с кратким содержанием. В Амазон некоторые группы обходят кабинет и просят дать им подробную обратную связь, а затем тщательно прорабатывают документ строку за строкой. В других группах просят одного человека дать полную обратную связь по всему документу и лишь потом обращаются к следующему человеку из присутствующих с просьбой сделать то же самое. Просто выберите способ, который вам удобен. Нет единственного правильного подхода. Затем начинается обсуждение, которое главным образом заключается в том, что присутствующие задают вопросы команде, представившей документ. Участники просят разъяснений, выведывают намерения, предлагают идеи и вносят корректировки или предлагают альтернативные варианты. Представляющая группа вложила в это описание много сил и мыслей, поэтому присутствующие обязаны отнестись серьезно. В итоге основной целью этого совещания является найти правду по предложенной идее или теме. Мы хотим, чтобы благодаря любым изменениям, вносимым нами вместе с представляющей командой, эта идея стала лучше настолько, насколько возможно. На этапе обсуждения также важно, чтобы вёлся учёт замечаний от всех присутствующих. Лучше, если это будет делать человек, представляющий, о чём идёт речь но не основной выступающий. Сам выступающий обычно бывает очень занят ответами на вопросы, и ему может быть трудно одновременно записывать полезные замечания. Если я вижу, что никто не записывает замечания на этапе обсуждения, я вежливо остановлю совещание и спрошу, кто будет это делать. Очень важно, чтобы мы фиксировали и записывали наиболее важные моменты последующего обсуждения поскольку эти комментарии становятся частью результатов процесса описания. Обратная связь как сотрудничество Дать ценную обратную связь и адекватную оценку может оказаться столь же сложным, как и написать само текстовое описание. Двумя самыми дорогими мне подарками из тех, которые я, Колин, получил за свою карьеру, были ручки, переданные мне людьми, чьи описания я прочитал и прокомментировал. Обычно после совещания я передавал выступающим распечатанное описание с моими рукописными пометками на нем. Оба этих человека сказали мне, что мои комментарии сыграли ключевую роль в успехе их бизнеса. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы доказать, что когда читатель относится к процессу описания так же серьезно, как тот, кто писал этот документ, Комментарии могут иметь реальный, значимый и долговременный эффект. Вы не просто комментируете документ, вы помогаете сформулировать идею и таким образом становитесь ключевым игроком команды. Благодаря тому, что примеры отличных шестистраничных описаний распространяются по компании и потому что ожидания относительно их информационного наполнения и качества так хорошо осознаются сотрудниками, На совещаниях редко бывает так, что какая-то группа представляет слабое текстовое описание. Я однажды получил шестистраничник, написанный не на должном уровне. Группа, которая его подготовила, рассматривала сложные проблемы поверхностно, общими фразами. Я вежливо вернул документ им обратно, сказав, что он еще не готов для обсуждения. Прервал совещание и предложил им воспользоваться этим временем для того, чтобы доработать своё описание. Но, как я сказал, такие события крайне редки. По большей части речь идёт о помощи команде посредством предоставления им сильной обратной связи. У Джеффа есть сверхъестественная способность читать описание и постоянно находить идеи, которые кроме него никто не нашёл, даже если все мы прочитали это же самое описание. После одного совещания я спросил его, как он это делает. В ответ он дал простую и полезную подсказку, которую я не забыл. Он считает каждое написанное предложение неверным, пока не убедится в обратном. Он подвергает сомнению содержание предложения, а не мотивацию автора. Джефф, по его словам, обычно оказывался в числе тех, кто читал дольше всех. Такой подход к критическому мышлению заставляет группу задаться вопросом, все ли правильно в их текущем описании, или есть какие-либо дополнительные фундаментальные истины, которые необходимо раскрыть, и согласовываются ли они с принципами лидерства Amazon? Например, в описании говорится, «Наши условия возврата удобны для клиентов, они позволяют сделать возврат товара период от 30 до 60 дней с момента покупки по сравнению с 30 днями, которые обычно предлагают наши конкуренты. Занятый руководитель, читающий документ бегло и думающий уже о своем следующем совещании, возможно удовлетвориться этим заявлением и продолжит чтение дальше. Однако, критически настроенный читатель заметит, что в данном случае было сделано неявное допущение, а именно, Что более длительный допустимый период возврата делает политику возврата удобной для клиента. Такая политика, возможно, лучше, чем у конкурентов, но реально ли она более удобна для клиента? Затем при обсуждении критически настроенный читатель может спросить: "Если Amazon действительно ориентирован на клиента, почему мы наказываем 99% честных клиентов, заставляя их ждать, пока наш отдел возврата получит товар и убедиться в том, что это именно тот товар, и он не был поврежден. Такой тип мышления, при котором вы предполагаете, что в предложении что-то неправильно, привел Амазон к созданию политики неограниченного возврата, которая определяет, что клиент должен получить возврат денежных средств еще до получения Амазон возвращаемых товаров. Возврат средств сторнируется у небольшого процента людей, которые не отправили товар обратно. Вот еще один пример того, когда вам не нужно иметь Джеффа для того, чтобы применить этот строгий стиль критического мышления к идеям в вашей компании. Заключительные мысли об описаниях. Описания предназначены для того, чтобы качество и количество эффективных взаимодействий в вашей организации на порядок улучшились по сравнению с традиционными способами. Создание таких сильных описаний требует больших усилий и некоторого риска. Для написания хорошего документа требуется много дней. Группа, которая пишет описание, усердно трудится над его темой, создает свой первый вариант, рассылает его и анализирует, корректирует и снова рассылает, пока в конце концов делает рискованный шаг сообщая своему руководству и партнерам, «Вот, мы сделали все, что могли. Скажите нам, где мы ошиблись». На первых порах такая открытость может оказаться пугающей. Но, как мы видели, эта модель накладывает обязательства и на слушателей. Они должны объективно и тщательно оценивать инициативу, но не группу, которая ее представляет, и не ее подачу, и предложить, как улучшить идею. Конечным результатом работы такого совещания является совместная работа докладчика и его аудитории. Понимание, что они могут поддержать друг друга. Тишина на этапе обсуждения является показателем согласия с представленной информацией. Но она столь же важна, как и полноценная критика. Таким образом, докладчик и аудитория теперь вместе влияют на последующий успех или провал данной инициативы или правильность, или неправильность бизнес-плана данной группы. Анализируя любую из больших побед Амазон, помните, что любой большой успех прошел через многочисленные анализы описаний. И вероятно, что значимый вклад был внесен не только данной группой, но и слушателями. С другой стороны, в каждой провальной инициативе или неудачном анализе были высшие руководители которые посмотрели на них и подумали «это имеет смысл» или «да, это должно сработать». В любом случае, если процесс текстового описания работает в полную силу, вы будете в него вовлечены все вместе.